Вафельный дом. Пойнт Клиер, Алабама. На этой неделе у доктора Шапира отменился пациент, и они назначили встречу раньше обыкновенного. Джоэл приветствовал их радушной улыбкой. А «Вот и вы к нам опять. Два кофе?» Доктор Шапир ответил. «Да, а еще, может, у вас и бублик найдется?» «Что? Бублик?» По выражению ее лица он понял, что бубликов у них нет, и попросил.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 «Нет, мне нравится разговаривать». «Хорошо, в это же время, на следующей неделе». «Буду здесь». В тот вечер Сюки позвонила Дэни. «Прости, я знаю, что обещала, но навстречу Кап в этом году не приеду». «Ох, ну вот, почему?» «Ну, во-первых, я не смогу никому в глаза смотреть, зная, что я самозванка». «Ой, Сюки, ты же знаешь, что это неправда».